Глава сорок От первого удара дверь покосилась, а от второго вылетела, впечатавшись в противоположную стену. За развороченным дверным проемом, согнувшись в низком подвальном коридоре, стоял покрытый серебристой чешуей демон. «Раум!» — прошептала Дженни, не веря своим глазам. «Это ты!» «Он действительно пришел, услышал ее!» нашёл. Стоило только позвать, или это всего лишь сон? "Я, детка", прохрипел демон и повалился вперёд. Усыхало тело, исчезала чешуя, растворились крылья и хвост. Всего мгновение, и на полу вместо грозной машины смерти лежал измученный молодой мужчина. Дженни вскрикнула и бросилась к нему. "Раум, что с тобой?" Истощение «Мать моя, как же больно!» В глаза бросились чудовищные следы от клыков на правой руке. Но то, что сейчас происходило с Раумом, не было связано с этими жуткими ранами. Дженни замерла в ужасе, не зная, что делать, и страшась к нему прикоснуться, чтобы не навредить ещё сильнее. Скрюченные пальцы царапнули воздух. «Руку, Джен, пожалуйста!» Дженни ойкнула и рухнула на колени, обхватив его руку двумя ладонями. Раум перестал корчиться и замер, тяжело дыша. Крупные капли пота стекали по его лбу. Чёрные круги под глазами и резко осунувшееся лицо превращали недавнего красавчика в заморенного голодом узника. «Что с тобой?» – шёпотом спросила Дженни. «Я могу помочь». «Можешь». Простонал он, хватая ртом воздух. "Будь рядом. Ближе. Да, конечно, я только вызову помощь". Она хотела было вскочить и выбежать за дверь в поисках постографа, но пальцы, обнимавшие её ладонь, сжались стальным капканом. "Нет, стой". По его телу пробежала короткая судорога. "Если ты уйдёшь, я умру". "Я не понимаю". Беспомощно пробормотала Дженни, снова опускаясь на колени. «Это энергетическое истощение, детка. ФМЛ. Мне нельзя было принимать истинный облик». «Но при тут я?» «Ты лечишь». Он закрыл глаза и прижался щекой к её бедру. «Просто посиди рядом». Дженни всхлипнула и кивнула. положила его голову себе на колени и медленно провела рукой по мягким волосам. Все, что владело ею эти две недели после расставания, злость, обида, ревность и решение навсегда вычеркнуть проклятого демоняку из своей жизни, исчезли, растаяли, как тает утренняя роса под солнечными лучами. С болезненной нежностью и тревогой Дженни вглядывалась в лицо своего мужчины. «Когда он успел так отощать? Он что, совсем не ел эти две недели? Как он вообще здесь оказался?» «Ты услышал мой зов?» «А ты позвала...» Раум блаженно улыбнулся. Его лицо медленно разглаживалось, становилось умиротворённым. «Ты всё-таки позвала меня, Дженни-конфетка!» «Но как ты успел так быстро?» «Я искал...» Он осторожно поднёс её руку к губам и поцеловал пальцы. «Искал тебя везде, когда ты пропала. Ты же не думала, что я действительно оставлю тебя. Дженни сто приключений на одну хорошенькую задницу». Но она снова замерла в замешательстве, не зная, как сопоставить его поведение и эти слова с тем, что случилось в Шейде Монор двумя неделями раньше. Но почему? Потому что я люблю тебя, тихо ответил демон. Но тут же не зависло. Всё это слишком походило на сон. Почему ты тогда выгнал меня? Потому что дурак. Его губы скривились в злой гримасе. Легковерный дебил, которому лживый докторишка навесил лапши. Ты нужна мне, Джен. Ты мой воздух, мой хлеб. Но мне сказали, что я убиваю тебя, когда дышу. И я отпустил. Вот зачем ты таскал меня к Мактулу каждую неделю? Потрясённо пробормотала девушка. А потом ей захотелось отвесить ему пинка. Или даже долбануть сковородкой по башке. А у меня ты не собирался спросить, что я про всё это думаю? Нет. Он открыл глаза и заискивающе улыбнулся. Не ругайся, пожалуйста. Не злись. Мне сейчас нужно не это. Эта просьба и несчастный побитый вид настолько не вязались со всем, что Дженн не знала о Рауме, что девушка опешила, а потом испугалась. С тобой всё нормально. Нет. Он поморщился. Бояться тоже не надо. «Просто будь рядом и думай о хорошем». Он сжал её ладонь сильнее. «Мне сейчас нужно от тебя что-то хорошее, Джен. Погладь, как ты делала». «Ничего не понимаю», — пробормотала девушка, снова запуская пальцы в его волосы. Раум снова прикрыл глаза, становясь нестерпимо похожим на гулящего кота, который вернулся с улицы и ластится к хозяйке. Я выгораю. Никак, люди, просто теряю связь с истинным обликом, — хрипло сказал демон. Мне нужна ты, твоя любовь, чтобы удержать его, иначе я стану просто человеком. От этих простых слов повеяло такой жутью и безысходностью, что Дженни вздрогнула. а потом аккуратно, но решительно сняла его голову с колен. «Что ты делаешь?» «Будем держать твоего демона вместе», ответила она, ложась рядом и прижимаясь к нему всем телом. «Ты ведь подпитываешься от меня, я правильно поняла?» Раум кивнул. В его глазах Дженни прочла обреченность и страх, словно он смирился с тем, что может случиться, но по-прежнему страшился этого. «Скажи, что мне нужно делать, чтобы отдать больше?» «Я не знаю. Делай то, чего самой хочется». Дженни тихонько фыркнула. «Вот уж инструкция на все случаи жизни». А потом обняла его за шею, прижавшись щекой к щеке. Вдохнула родной запах, чувствуя, как в душе поднимается нежность, тревога, забота, желание спасти и защитить своего мужчину. «Да...» Выдохнул он ей на ухо. Вот так. Всё правильно. Она снова зарылась пальцами в белые пряди, коснулась губами нервно неравнобьющейся жилки на шее. Робкая ласка без малейшего эротического подтекста. Погладила плечи, грудь, спину, снова ужаснувшись, как он исхудал. Рёбра просто выпирают. — Ты что, вообще не ел эти две недели? — Ел. «Пару раз». «Пару раз?» На этот раз она еле удержалась, чтобы не стукнуть упрямого идиота. «Не хотелось». Раум слабо улыбнулся и коснулся губами её губ. «Дурак!» «Ещё какой!» «А твои раны!» Её пальцы замерли над искалеченной рукой. запекшиеся кровавые отметины от клыков напоминали такие же на её левой руке, только выглядели куда страшнее. Это волк наверху оставил. Не бойся, детка, я с ним разобрался. Я не его боюсь. За меня тем более не бойся, заживёт. А Мактул? Только сейчас она вспомнила о чокнутом докторе. И еле удержалась, чтобы не вскочить, представив, как зловещий маньяк спускается в подвал, чтобы прервать их идиллию. «Кажется, я его покалечил, когда услышал твой зов». «Надо всё-таки вызвать полицию», — пробормотала она, уткнувшись носом в его шею. «И тебе на полу, наверное, неудобно, тем более без одежды». «Мне замечательно», — заверил её демон. «Ты рядом». Его здоровая рука осторожно скользнула под блузку, легла между лопатками. «Только не говори, что я должна прямо сейчас заняться с тобой целебным сексом», — с притворным неудовольствием проворчала девушка. При виде знакомой похабно-кошачьей ухмылки на его лице в душе поднялась тёплая волна. «Это было бы неплохо. Но я не уверен, что смогу. Этот волчара-переросток сломал мне руку. Я думала, ты это не руками делаешь. Вот пошлячка. А была такая милая, скромная девочка. От тебя набралась. Она собиралась легонько чмокнуть демона, но рука на спине неожиданно напряглась, не пуская. И поцелуй из почти невинного превратился в глубокий и чувственный, такой, что дыхание захватывает. Ну вот, другое дело. удовлетворённо отметил демон, отрываясь от её губ. «Дженни, сладкая конфетка!» «Знаешь, не очень-то приятно ощущать себя едой!» «Ты не еда!» Он легонько коснулся губами её лба, потом поцеловал в прикрытые глаза. «Ты гораздо, гораздо больше, Джен. Ты всё! Я настолько в тебя влип, что не знаю, как жить, если тебя нет рядом!» Дженни замерла, впитывая эти слова, душой, сердцем, всем существом. Если бы она могла, она бы остановила время, чтобы пережить этот момент снова. И снова. И снова. К горлу подкатил комок, и пришлось несколько раз моргнуть, прогоняя непрошенные слёзы. Это было слишком хорошо. Так хорошо, как просто не бывает». Раум расплылся в блаженной улыбке, которая, наверное, полностью копировала сейчас ее выражение лица. «Да, да, детка. Ты чувствуешь мои эмоции?» — осенила Дженни. Вот и разгадка его сверхъестественной проницательности. Не зря ей иногда казалось, что Раум читает ее мысли. Наверное, в другой ситуации Дженни бы адски разозлилась, почувствовала себя обманутой и беззащитной перед демоном. Но сейчас, после только что прозвучавшего признания, ею владело столько любви и нежности к Рауму, что на злость и обиду просто не осталось места. «Чувствую, впитываю, кормлю ими свою истинную форму. Люби меня, Дженн!» «Мне очень нужно, чтобы ты меня любила». «Куда я денусь?» — пробормотала она, обнимая демона за шею. «Ты же моя пара».